Что касается процессов в природе, то все они согласуются с мерой. Несправедливость следует искать. Как полагал Анаксимандр, не в борьбе противоположностей, а в пренебрежении мерой. Кавычки открыты. Солнце не переступит положение мер, а не то его разыщут. Иринии, союзницы правды, поправят его. Кавычки закрыты. Но меры не абсолютно строги, они не преувеличивают значение границ. Они могут фактически колебаться, не нарушая определенного предела, и на это указывают некоторые периодические явления, такие как день и ночь, в природе, бодрствование и сон у человека и тому подобные изменения. Соблазнительно соединить идею колебания мер с пифагорейским получением иррациональных чисел, непрерывным делением, где последовательные приближения поочередно то превышают, то не достигают точной величины. Однако мы не знаем, следовали ли Ранние пифагорейцы этому методу, и хотя ко времени Платона он был хорошо известен, мы не можем с определенностью отнести это знание насчет Гераклита. Как и Ксенофан, Гераклит презрительно относился к религии, принятой в его время, как в ее олимпийской, так и в орфической форме. Люди не станут лучше благодаря ритуалам и жертвоприношениям, он ясно «Осознавал поверхностный, примитивный характер ритуальной практики». Кавычки открыты. вотще очищаются крови оскверненные, как если бы кто в грязь войдя грязью отмывался, его бы сочли сумасшедшим». Кавычки закрыты. «Ничего хорошего из этого направления получиться не может. Есть только один путь, которым можно достичь мудрости. Это понять главную суть вещей. Суть в единстве противоположностей. Но человек не осознает этого, хотя... Оно заявляет о себе повсюду. Страница 55, кавычки открытые. Эту вот речь, логос, сущую вечно люди не понимают, и прежде чем выслушать ее, и выслушав однажды, ибо хотя все люди сталкиваются напрямую с этой вот речью, логосом, они подобно не знающим ее, даром, что узнают на опыте, точно такие слова и вещи, какие описываю я, разделяя их согласно природе истинной реальности и высказывая их так, как они есть, кавычки закрыты. Если мы не осознаем эту суть, тогда любое количество полученных знаний будет бесполезным, кавычки открыты. Научиться многому еще не значит научиться понимать, кавычки закрыты. Вот взгляд, который мы вновь найдем у Гегеля, а его источник Гераклит. Таким образом, мудрость состоит в том, чтобы уловить основную формулу, общую для всех предметов. Мы должны следовать этому, как город следует своим законам. На самом же деле мы должны следовать этому еще более строго, так как общая формула является всеобщей, даже если законы разных городов различны. Гераклит, таким образом, настаивает на абсолютном характере общего. Он также против идеи, релятивизма в том виде как она развивалась в то время на основе сравнения обычаев разных народов. Теория Гераклита противостоит прагматичным взглядам софистов. Это противостояние Прадагор позднее выразил в утверждение, что «человек – мера всех вещей». Но, хотя всеобщий закон или логос можно видеть везде, многие слепы к этому и ведут себя так, как будто у каждого своя собственная мудрость. Для них общий закон – это не иное, как общественное мнение». И за эту слепоту Гераклит презирает толпу. Он аристократ в буквальном смысле этого слова. Человек, который предпочитает власть лучших. Кавычки открыты. Эфесцы заслуживают того, чтобы их перевешали всех поголовно за то, что изгнали они Гермадора, мужа из них наилучшего, сказавший, среди нас никто не будет наилучшим, а не то быть ему на чужбине с другими. Кавычки закрыты. О себе Гераклит, без сомнения, был очень высокого мнения, за которое его, может быть, можно простить. Эту личную слабость не следует так уж осуждать, ибо он показал себя мощным мыслителем, объединив ведущие концепции своих предшественников и оказал существенное влияние на Платона. Теория Гераклита о постоянном изменении привлекает внимание к тому факту, что все вещи вовлечены в какое-нибудь движение. Следующий поворот в греческой философии приводит нас к другой крайности – отрицанию движения вообще. Черта, присущая всем рассмотренным до сих пор теориям, заключается в том, что в каждой из них делается попытка объяснить мир посредством какого-либо одного принципа. Предлагаемые отдельными школами решения различаются, но все они придерживаются одного основного принципа, касающегося вопроса, из чего сделаны все вещи. До сих пор, однако, никто не рассмотрел критически эту общую точку зрения. Критиком, который взял на себя эту задачу, был Парменид. О его жизни, как и о жизни многих других, мы знаем мало интересного. Страница 56. Он был уроженцем Илеи в Южной Италии и основал школу, которая была названа элейской по названию города. Его деятельность приходится на первую половину столетия. Если верить Платону, вместе со своим последователем Зеноном, Парменид посетил Афины, где оба они встретились с Сократом где-то около 450 года до нашей эры. Из всех греческих философов Парменид и Эмпедокл единственные, кто изложил свои теории в поэтической форме. Поэма Парменида была заглавлена О природе, как назывались и многие другие произведения более поздних философов. Она разделена на две части, первая из которых «Путь истины» содержала его логическую теорию, наиболее интересную для нас. Во второй части «Путь мнения» он излагает космологию, которая в сущности пифагорейская, но он совершенно искренен, говоря, что мы должны рассматривать все это как нечто обманчивое. Он сам был последователем пифагорейской теории, но отказался от нее когда сформулировал свои основные критические замечания. Эта часть поэмы, таким образом, задумана как каталог ошибок, от которых он освободился. Критика Парменида начинается с обнаружения слабости, общей для теории всех его предшественников. Он обнаруживает ее в непоследовательности между утверждением, что все вещи созданы из некоего его основного вещества и в то же время допущением пустого пространства. Страница 57. Материальная Это то, что мы можем назвать бытие, а пустое пространство – небытие. Все предыдущие философы делали ошибку, говоря о том, чего нет, так как если бы оно было. Гераклита можно даже понять, благодаря его высказыванию, что бытие и небытие едины. Как бы в противоположность всем этим высказываниям, Парменит заявляет просто, что это есть. Дело в том, что о том, чего нет, нельзя даже и подумать так как нельзя думать ни о чем. То, о чем нельзя подумать, не может существовать, и, следовательно, о том, что существует, можно и думать. Таково общее направление доводов Парменида. Некоторые следствия проявились сразу же. Это «есть» в кавычках означает, что мир везде полон материи. Пустого пространства просто не существует ни внутри мира, ни снаружи. Более того, в одном месте должно быть столько же материи, сколько и в любом другом поскольку, если бы это было не так, мы были бы вынуждены сказать о месте с меньшей плотностью, что его нет, а это невозможно. Бытие, в кавычках, должно быть равно во всех направлениях и не может тянуться до бесконечности, поскольку это означало бы, что оно несовершенно, оно никем не создано и вечно, оно не может появиться из ничего и раствориться в ничто. Итак, мы получили картину миру где мир – это прочная, определенная, единая материальная сфера, без времени и движения, без изменений. Это чудовищный удар по здравому смыслу, но логичное заключение из радикального материалистического монизма. Если это оскорбляет наши чувства, тем хуже для них. Мы, мы должны списать со счетов чувственный опыт, как обманчивый, и именно так делает Парменид. Доведя монистскую теорию до ее горького конца, он заставляет более поздних мыслителей Начать по-другому. Сфера у Парменида иллюстрирует слова Гераклита о том, что если борьба, когда нибудь придет к концу, мир прекратит свое существование. Стоит заметить, что критические замечания Парменида не затронули сущность теории Гераклита, поскольку точка зрения, что все вещи произошли из огня, не очень существенна для нее. Ее функции метафорические. В ней пламя красочно иллюстрирует важную мысль о том, что ничто никогда не остается неподвижным. Все вещи – это процессы. Каким образом следует истолковывать такое утверждение, как это существует и не существует, было объяснено выше. Фактически, учение Гераклита уже содержит неясно выраженную критику языковой, в скобках лингвистической, метафизики Парменида. Страница 58. В теории Парменида в ее языковой форме сводится к следующему. Когда вы думаете или говорите, вы думаете или говорите о чем-то. Отсюда следует, что должны существовать какие-то независимые внешние вещи, о которых можно думать и говорить. Вы можете делать это по многим различным поводам, и, следовательно, объекты мысли или суждения всегда должны существовать. Если они не могут перестать существовать в любое время, изменение должно быть невозможно. Парменит проглядел, что если следовать его логике – то невозможно было бы что-либо отрицать, потому что это заставило бы его рассуждать о том, чего нет. Но если бы это было так, он никогда также не мог бы и ничего утверждать, и тогда все высказывания, все речи, все мысли были бы невозможны. Ничего не остается, кроме «это есть» в кавычках пустой формулы тождества. Тем не менее, теория выявила важный момент. Если мы употребляем слово «осознанно», Оно должно иметь какое-то значение, а то, что оно означает, должно существовать в том или ином виде. Парадокс устраняется, если мы вспомним Гераклита. Если рассмотреть этот вопрос более пристально, мы обнаружим, что никто никогда действительно не говорит, что этого нет, а только что предмет мысли несколько неопределенен. Так, если я говорю «трава не красная», я не говорю «что травы нет» а только что она не такого вида, как другие. Я бы мог этого не говорить, если бы у меня не было примеров других красных предметов, например, автобусов. На взгляд Гераклита то, что красный сегодня, завтра может быть зеленым, то есть вы можете покрыть зеленой краской красный автобус. Все это поднимает общий вопрос об условиях, при которых слова имеют значение, но это слишком большая тема, чтобы обсуждать ее здесь. Однако отрицание парменидам, Изменений лежит в основе всех последующих теорий материализма. Это, в кавычках, которому он приписывает существование, то, что позднее было названо «субстанция», в кавычках, неизменяемое и неразрушимое вещество, из которого, по словам материалистов, сделаны все вещи. Парменид и Гераклит представляют собой две крайние противоположности среди мыслителей до Сократовского периода. Страница 59-я. Стоит заметить, что атомисты, исключая Платона, соединили эти две противоположные точки зрения. У Парменида они взяли свои неизменяемые элементарные частицы, в то время как от Гераклита исходит представление о непрерывном движении. Это один из классических примеров, который первой освоила гегелевская диалектика. Вне сомнения, что интеллектуальный прогресс происходит именно вследствие синтеза такого рода, являющегося результатом безбоязненного изучения крайних позиций. Критические высказывания Парменида потребовали нового подхода к вопросу о том, из чего создан мир, и он был развит эмпидоклом из агрегента. И опять, мы мало знаем о его жизни. Его деятельность приходится на первую половину V века до нашей эры политически – Он был на стороне большинства. Предание рассказывает о нем, как о демократическом вожде. В то время же в нем была мистическая жилка, которая оказалась связанной с орфическим влиянием пифагорейства. Как и Парменит, он, вероятно, находился под обаянием пифагорейского учения, и как Парменит, позже отошел от него. Какие-то удивительные истории сохранились о нем. Он мог, как говорит предание, влиять на погоду, Благодаря своим медицинским познаниям он сумел остановить эпидемию малярии в Селине, и благодарная память об этом событии сохранилась на монетах, отчеканенных в этом городе. Говорят, что он считал себя богом, и когда он умер, предполагали, что он был унесен на небеса. Другие же говорят, что он прыгнул в кратер этны Хотя это кажется совершенно невероятным, ни один стоящий политик никогда не прыгал в вулкан. Для того, чтобы найти компромисс между илиадским учением и очевидными обыденными ощущениями, Эмпидокл принял все изначальные стихии, предлагавшиеся до сих пор как основные, и добавил к ним четвертую. Он назвал их «корнями вещей», а Аристотель позднее назвал их «элементами». Это знаменитое учение о четырех элементах, стихиях – «воде», «воздухе», «огне» и «земле» которая преобладала в химической науке в течение почти двух тысяч лет. Следы его сохранились в обычной речи даже сейчас, например, когда мы говорим о ярости стихии. Это учение действительно ипостась двух пар противоположностей – влажного и сухого, горячего и холодного. Мы можем заметить, что для того, чтобы преодолеть критику парменида, недостаточно просто увеличить число видов субстанции, считающейся основной, Кроме этого должно быть нечто, заставляющее основные вещества смешиваться в различных сочетаниях. Эмпедокл представил это в виде двух активных принципов любви и вражды. Единственная их функция это соединять и разъединять. Хотя, поскольку представление о невещественном посреднике тогда еще не было развито, они были приняты как субстанции. Следовательно, они сами рассматривались как материальные или вещественные и вместе с четырьмя другими составляли шесть субстанций. Страница шестидесятая. Таким образом, когда субстанции разделены, вражда занимает пространство между ними, а в то время, когда они соединены, любовь скрепляет их вместе. Отметим, что существует некоторое подтверждение взгляду что эта сила должна быть материальной. Хотя это представление в какой-то степени совершенствовалось но все же на взгляд современной науки эта сила должна иметь где нибудь вещественный источник даже если он будет не там где она действует уже аноксимен принимал воздух за нечто вещественное хотя мы и не знаем на каком основании эмпидокол имел другое основание так как он обнаружил что воздух материален. он открыл это благодаря экспериментам с водяными часами здесь стоит заметить что там где его предшественники Говорят о воздухе, он называет это вещество «эфир» в кавычках. Оба эти слова греческие. Последнее приобрело новое научное значение во второй половине XIX века, когда электромагнитной теории потребовалась какая-нибудь среда для распространения волн. Предпринимая эти новые введения, Эмпидокл сохранил многое от учения элиатов Так, первоначальное Основные субстанции вечны, неизменяемы и не могут быть объяснены через посредства иных субстанций. Это также остается важным, хотя часто неясно изложенным, принципом научного истолкования. Возьмем знакомый пример. Если некто объясняет факты из химии используя термин «атомы», то эти атомы сами по себе должны остаться необъясненными. Для того, чтобы объяснить их, нужно принять их как созданные еще более мелких частиц – которые, в свою очередь, остаются необъясненными. Значит, как и раньше, это есть, в кавычках, существует. Ничто не может появиться из ничего, и ничто не превращается в ничего. Все это звучит совершенно как элейский материализм. Здесь мы можем отметить основной пункт, по которому ревизия эмпидоклам материалистического учения не смогла преодолеть критику Парменида. Пункт этот состоит в том, что как только допускается изменение, тут же следует признать и пустоту. Если изменение возможно, тогда, в принципе, равно возможное то, что количество материи в другом пространстве может быть уменьшено до тех пор, пока ничего не останется. Нет ничего хорошего в простом увеличении числа субстанций. Променит таким образом Совершенно прав, отрицая возможность изменения, раз он отрицает возможность пустоты. И Эмпидогл действительно не помогает преодолеть эту трудность. Позже мы увидим, как атомисты решили эту проблему. Эмпидогл знал, что свету требуется время для прохождения пути и что лунный свет не непрямой, хотя мы не можем сказать, откуда он почерпнул эти сведения. В основе его космологии представление о циклах, дающих начало земному шару с враждой снаружи и любовью внутри него, удерживающих все остальные элементы вместе. Страница 61. Вражда изгоняет любовь, пока различные элементы не станут совершенно разделенными и любовь не окажется снаружи. Затем они меняются местами до тех пор, пока мы снова не придем в начальную точку Его учение о жизни связано с этим циклом. На последней стадии цикла, когда любовь охватывает мир, возникают различные группы животных. Когда вражда снова оказывается вне сферы, мы имеем набор случайных комбинаций, подчиненных выживанию наиболее приспособленных. И, наконец, мы должны отметить интерес Эмпидокла к медицине и физиологии. От физика Алкмеона из Кротона, последователя Пифагора он позаимствовал представление, что здоровье – это равновесие между противоположными компонентами. Человек заболевает даже если поднять на него руку. Он развил также теорию пор или проходов, через которые все тело дышит. Именно эти поры дают нам возможность воспринимать ощущения. Его знаменитая теория зрения, господствовавшая долгое время, основывалась на встрече лучей, истекающих из обозреваемого предмета – выходящих из глаз. Его религиозные взгляды соответствуют орфической традиции. Они совершенно не связаны с его философией, и нет нужды задерживаться на них. Некоторый интерес однако представляет то, что в своих религиозных писаниях он выглядит как человек, придерживающийся взглядов, которые не согласуются с его теорией мира. Этот вид разногласия – весьма распространенный случай, особенно среди тех, чьи верования не подвергались критике. Действительно, невозможно иметь столь разные точки зрения одновременно. Но человек – существо, способное радостно верить в одно сегодня и в противоположное завтра, даже не подозревая, что это, возможно, несовместимо. Страница 62. Наш рассказ привел нас теперь в пятый век до нашей эры Значительная доля того, что следует обсудить под именем досократовской философии, на самом деле современно Сократов. Часто бывает невозможно отделить предшествующее от последующего. Чтобы иметь связное представление, следует время от времени преодолевать границы простой хронологии. Это трудность, стоящая на пути всех исторических исследований. История обращает мало внимания на то, что удобно летописцу. Несколько позднее мы более подробно коснемся Афин. В настоящее время мы должны бросить общий взгляд на социальные и политические условия в Греции V века до нашей эры Хотя персидские войны дали грекам более глубокое понимание их общих языковых, культурных и национальных корней, но город-государство в очень большой степени оставался в центре их интересов, кроме традиций, принадлежавших Всем, кто говорил на языке Эллады, местные обычаи каждого отдельного города продолжали жить своей активной жизнью и сохраняли свою индивидуальность. Гумер действительно мог быть всеобщим достоянием, но Спарта также отличалась от Афин, как тюрьма от спортивной площадки, а каждый из них был отличен от Каринфа или фивы В развитии Спарты произошел своеобразный поворот. Спартанцы, вследствие роста их числа, были вынуждены покорить соседнее племя мессинцев, которые были низведены до положения рабов. В результате спартанское государство стало трансформироваться в военный лагерь. Правительство состояло из народного собрания, которое выбирало совет старейшин и назначало двух эфоров, или наблюдателей. Были также два царя, каждая из благородной семьи, но исполнительная власть была в руках эфоров. Конечной целью образования было получение дисциплинированных солдат. Спартанские гоплиты были известны по всей Греции и на самом деле представляли значительную силу. Противостояние Леонида и его трехсот воинов персидским получащим Ксеркса в фермопилах может числиться среди значительнейших подвигов в истории Спартанцы не были излишне чувствительными. Страница 63. Дисциплина была жесткой, А личные чувства подавлялись. У вечных детей бросали на произвол судьбы, для того, чтобы не ослаблять силу расы. Молодежь забирали от родителей, в раннем возрасте и воспитывали в учреждениях, напоминавших военные казармы. С девушками обращались так же, как и с мальчиками, и социальное положение женщин было в значительной степени равным с мужчинами. Учение Платона об идеальном государстве вдохновлено примером Спарты. Город Каринф на перешейке занимал командную позицию в ремеслах и торговле. Он управлялся олигархией и присоединился к Пелопонесскому союзу под предводительством Спарты. Каринфяне выставляли свои войска и в префидских войнах, но не извлекли из этого никаких выгод. Их интересы были главным образом коммерческими, и Каринф был известен не как родина государственных деятелей и философов, а своими празднествами и развлечениями. Он также был метрополией наибольшей колонией греков – Сиракуз в Сицилии. Между двумя этими городами и с Великой Грецией в целом существовали оживленные торговые сношения, начиная с побережья Каринфского залива. Южнее Сицилии ближайшим соседом греков был могущественный финикийский город Карфаген. Во время вторжения Ксеркса в Грецию карфагеняне сделали попытку завоевать остров, в 480 году до нашей эры Благодаря огромным ресурсам Сиракуз и руководству тирана Гела эти попытки отражались так же неизменно, как материковые греки отражали угрожавшую им опасность завоевания великим царем. Постепенное вытеснение Каринфа афинами в течение V века до нашей эры без сомнения способствовало тому, что разгорелась Пелопонесская война, и именно катастрофическая сиракузская кампания в конце концов привела к падению Афин. На биатийских равнинах на северо-запад от Афин стоит город Фивы, связанный со знаменитой легендой об Эдипе. В течение V века Фивами также правила аристократическая верхушка. Его роль во время персидских войн не была в целом похвальной. Войско Фивы погибло вместе с Леонидом, но после завоевания страны Ксерксом фиванцы сражались бок о бок с персами в Плотее. За это отступничество Афины наказали Фивы, лишением их лидирующей роли в Беотии. С этого времени афиняне относились к жителям Фив с легким презрением, но поскольку мощь Афин росла, Спарта встала на сторону Фив, чтобы уравновесить этот рост. В Пилфанесской войне Фивы выстояли против Афин, хотя окружающий город-местность была завоевана. Страница 64. И все же, когда спартанцы победили, Фивы отвернулись от них и оказали поддержку Афинам. Большинство городов-государств контролировало ближайшие к ним земли. Те, кто жил вне города, могли возделывать поля, но правительственная власть была сосредоточена в городе. Там, где для этого было поле деятельности, как, например, в демократических государствах, участие в общественных делах было всеобщим среди горожан. Человеком, который не интересовался политикой, были недовольны и называли идиотом, что по-гречески дословно означает «занятой личными интересами». Почва в Греции непригодна для возделывания в большом количестве, поэтому с ростом населения стало необходимо откуда-то завозить зерно. Главным источником снабжения зерном являлись земли граничащие с побережьем Понта Евксинского, где было основано большое число греческих колоний. Греция, в свою очередь, экспортировала оливковое масло и гончарные изделия.